Взгляды обоих мафиози встретились. Глаза старика, построившего империю из ничего, благодаря своему уму и целеустремленности, гневно сверкнули. Он не скрывал брезгливого отвращения к монстру, которого создал собственными руками. «Я дал тебе власть, Майк!» — тихо проговорил он. «Я же могу я отнять ее!» «Как хочешь!» — жестко ответил Талиферу, ни на секунду не переставая улыбаться. «Советую тебе воздержаться от необдуманных действий. Перед отъездом я дал некоторые указания. Комиссиона на ближайшем заседании рассмотрит сложившуюся ситуацию, поэтому не делай глупостей». «Это ультиматум?» «Майк, я не совсем точно понимаю значение этого слова. У тебя есть образование, у меня его нет, но я советую тебе взять Болона. Если не сможешь, нам придется пересмотреть твои полномочия». «Ты хорошо меня понял, Майк?» «Прекрасно, мистер Маринелло, но я не совсем хорошо понимаю. Зачем вы мне это говорите сейчас? Мне нужно доверие, а не нож в спину!» «Ножи в твоих руках, Майк! Мы всего лишь хотим убедиться, что ты знаешь, как ими пользоваться и на кого их направлять!» В сопровождении телохранителей Капо вышел из кабинета. В холле его ждала группа людей которые при появлении Маринеллу поднялись с кресел и вместе с ним направились к выходу. Майк Талиферу появился на пороге кабинета и скомандовал своим людям. «Подготовьте группу сопровождения, проводите наших друзей до самолета и проследите, чтобы у них не было проблем». Маринеллу резко остановился и отрывисто бросил. «Не стоит, мы сами доберемся до аэропорта». Это был не просто оскорбительный отказ. В словах капу явственно прозвучало недоверие к верховному убийце мафии. Майк сразу понял это, хотя его люди не уловили ничего необычного в интонациях старого капу Едва группа Маринелло покинула гостиницу, как туда вошел один из лейтенантов Талиферу. Завидев Майка, он бегом устремился к нему и хриплым шепотом сообщил. «Началось!» обходя внешний рубеж обороны. Чарли обнаружил тела двух парней со сломанными шеями. Майк Талиферу издал короткий сухой смешок. «Так-так, наконец-то!» «Может, предупредить он спросил второй лейтенант, неотлучно находящийся при боссе. «Вовсе не обязательно», ответил Талиферу. «Не обязательно!» Закончив рекогностировку, он вернулся к машине, не оставив за собой ни одной примятой травинки. Из багажника Кадиллака он достал свой арсенал и взвалил на себя все, что только мог унести. Мак не сомневался, что к машине он больше не вернется, поэтому кроме обычного снаряжения нацепил на спину и грудь рюкзаки с боеприпасами. Когда один человек воплощает в себе целую армию, ему часто приходится превращаться в вьючное животное, Так случилось и на этот раз рюкзаки были снабжены легко расстегивающимися пряжками и в случае надобности болон мог моментально избавиться от своего багажа нагрузившись как верблюд Ма хорошо понимал что вес снаряжения которую он нес на себе почти равнялся его собственному болланд слегка пошевелил раненой ногой и решил что с таким грузом ему далеко не уйти он с сожалением оставил кое-какие боеприпасы для тяжелого вооружения и двинулся в путь. В конечном счете, на данный момент он больше нуждался в свободе маневра и скорости, чем в дополнительных зарядах к миномету. На сей раз его поход не имел ничего общего с предыдущим разведывательным рейдом. Весь мир сузился для булона до размеров парка, в центре которого находился охотничий домик. Именно к нему палач прокладывал путь сквозь ряды взвинченных тревожным ожиданием солдат, чей малейший крик мог ускорить конец одинокого война. Маг должен был незамеченным подобраться к противнику на максимально близкое расстояние, выбрать огневую позицию, с которой мог бы обстреливать сразу несколько целей, и, посеяв панику в рядах противника, обратить в бегство всю эту мелкую паршивую шушеру которая позволила втянуть себя в войну, в которой ничего не понимала. Если ему удастся осуществить этот план, то можно считать, что ночь не прошла даром. Главная цель палача заключалась в другом, в уничтожении Майка Талиферу. И для достижения этой цели годились любые средства. Болон наслаждался предчувствием мести. Он хотел убить Талиферу и оставить на его трупе снайперский значок, так, чтобы он лежал точно поверх пулевого отверстия. Поймут ли другие смысл послания? Поймут ли, насколько опасно занимать пост руководителя банды наемных убийц, как это необдуманно сделал Майк Талиферу? Ведь именно эту цель так настойчиво преследовал Болан. Однако, пока он отдавал себе отчет в том, что для достижения целей мало одного только его горячего желания, Макк прекрасно понимал, что добьется успеха лишь тогда, когда сможет запугать врага, заставить его забиться в угол и задуматься о будущем. Он хотел выработать у мафиози рефлекс, который заставил бы их как следует подумать, прежде чем поднять руку на невинную жертву. Палач продолжал свое бесшумное проникновение на вражескую территорию. Дважды он сбрасывал груз на землю, скользнув в высокую траву, неслышно приближался к часовым и заставлял их умолкнуть навеки. Эти двое были единственным препятствием на его пути к зданию клуба. На углу охотничьего домика стояла тренога с установленными на ней тремя мощными прожекторами, направленными в сторону автостоянки. Это был единственный источник света на улице, все остальное утопало во мраке. Стоянка являлась самой уязвимой зоной, что отлично понимал и противник. Скрываясь среди многочисленных машин, нападающий мог легко подобраться к центральному зданию, а стоило ему пролить на землю канистру, как на воздух взлетели бы стоящие на автостоянке автомашины. Мафиози всегда кучно парковали свои машины, чтобы в случае налета полиции можно было скорее унести ноги. Болон отнюдь не был их единственным врагом. Конечно, защитить такой участок, как автостоянка, было сложно, поэтому мафиози максимально осветили его, тем самым бросив палачу вызов, вынуждая атаковать с этой стороны. Такая задумка позабавила болона он с удовольствием взорвал бы все машины, но риск казался ему слишком велик. к тому же он никогда не принимал чужие вызовы он предпочитал бросать их сам. Тем не менее он нашел способ воспользоваться сложившейся ситуацией. линии обороны которую маку предстояло взломать, шла вдоль подножия холма. Охранник, внезапно повернувшийся в сторону центрального здания, был бы тут же ослеплен ярким светом прожекторов. Болон прикинул, что он мог вполне воспользоваться этим обстоятельством, и ему пришла мысль, что неплохо бы заставить нескольких часовых повернуться в сторону прожекторов хотя бы на несколько секунд, чтобы дать ему возможность незамеченным пересечь линию обороны тактика была простой поэтому не могла не сработать через позиции защитников проскользнет чья то тень и быстро скроется у подножия холма если охранники обернутся после того как гол окажется у них за спиной они ничего не заметят ослепленные лучами прожекторов палач уже готовился к проведению отвлекающего маневра на автостоянке когда он произошел сам собой из охотничего домика Торопливо вышла группа людей и направилась к машинам, припаркованным на стоянке. Болон замер в высокой траве. До сторожевых постов оставалось не более двадцати метров. Мак услышал приглушенные голоса охранников, переговаривавшихся между собой. Один из них заметил отъезд группы Маринеллу и крикнул коллегам, «Крысы бегут с корабля!» В ответ послышался нервный смешок, и чей-то голос спросил, «Тебе заплатили авансом?» «Да, но у меня нет пожизненной страховки!» «Как и средств на первый взнос! Готов держать пари!» заржал первый охранник. Все охранники повернулись в сторону автостоянки. Сгибаясь под тяжестью груза, Болон спокойно прошел между постами, тогда как в разговор вмешался третий мафиози. «Да это же Капо из Нью-Йорка!» «Который!» «Их целая куча, и все из Нью-Йорка!» «Старик! Большая шишка! Как его зовут, не помните?» «Мари! И что-то там еще!» — донеслось из темноты. «Да нет же! Маринелло! Болван ты этакий!» «Ну и что? мари белло Маринелло! Какая разница?» «Старик-педик! Вот он кто!» Воспользовавшись болтовней часовых, Голлан добрался до подножия холма и начал осторожно взбираться вверх по склону, подыскивая место для боевой позиции. Превосходное укрытие он нашел прямо под щитом с изображением молодой всадницы. Подсветка рекламы и соображение безопасности была отключена. Мак осмотрелся и с удовольствием отметил, что выбрал отличную позицию. Из-под щита он мог вести огонь даже по аллее, которая серпантином вилась до самого выезда с территории охотничьего домика. Едва он успел сбросить себе рюкзаки, как на аллею въехала первая машина из конвоя Уоджи Маринелло. Палач мысленно поблагодарил Бога, который, казалось, покровительствовал ему в эту ночь. Как бы там ни было, но Уоджи Маринелло, капо всех капо, был более лакомой добычей, чем Майк Талиферу. Лимузины остановились перед входом в клуб. Люди Маринелло слажены быстро росились по крайним машинам, а сам самбусс устроился в средней. Там же на откидных сиденьях разместились два его телохранителя. И еще один сел рядом с шофером, и кортеж двинулся к воротам. Такая спешка была продиктована не только желанием побыстрее покинуть гнездо майка элиферу, хотя оно играло не последнюю роль в столь торопливом отъезде. Капу всех капу всегда стремительно перемещался с места на место, и никогда нигде надолго не задерживался во всех переездах его всегда сопровождала личная охрана один лимузин с телохранителями впереди другой сзади в нью йорке он же разъезжал в бронированной машине как президент говаривал он лимузин в котором он находился сейчас не был бронирован зато поражал роскошным салоном и окружал пассажиров всеми мыслямиями удобствами Осознание того, что где-то здесь бродит взбешенный болон, опасный в таком состоянии, как гремучая змея, неприятно холодил сердце. Однако вовсе не по этой причине начальник охраны сказал своему капу «Простите, босс, но мне здесь не нравится». Он поудобнее устроился на откидном сиденье и добавил «Я человек маленький и, возможно, позволяю себе говорить лишнее, но я не доверяю этой банде». «Не беспокойся!» — пробормотал Маринелло. «Я тоже! Когда мы вернемся в Нью-Йорк, я серьезно займусь этим делом!» Капо и его телохранитель переглянулись. Маринелло машинально поднес карту в который уже раз сигару. Телохранитель привстал со своего сиденья и протянул лоджи зажигалку. В динамике раздался хриплый голос. «В аэропорт, босс!» капу взял микрофон, лежащий на подлокотнике сиденья. «Нет! Возвращаемся своим ходом по шоссе! Не будем рисковать!» Начальник команды, сидящий в головной машине, подтвердил полученные инструкции, и кортеж покатился вниз, по склону холма. «Не отставай от них!» — приказал маринелу шоферу. Начальник охраны спросил. «А как насчет Марти, босс? Он проведет в аэропорту всю ночь!» Вызови его, как только мы приедем домой. Не раньше. Ясно, босс? На последнем повороте у основания холма машина Маринелла сбавила ход. В этот самый момент какой-то предмет, разбив заднее стекло машины, пролетел между капой и его телохранителем и с глухим стуком упал на коврик прямо им под ноги. Телохранитель так и застыл с зажигалкой в руке. Его столбняк длился не больше доли секунды. Мафиози отбросил зажигалку в сторону, бросился к своему боссу и принялся лихорадочно шарить у него под ногами. «Черт, это...» Маринелло истошно закричал. «Останови машину! Останови!» Внезапно машина вспыхнула изнутри. Со стороны казалось будто в ней расцвел фантастический красный цветок, Огненные лепестки подбросили телохранителя кверху. Машина не смогла вписаться в последний поворот. Двигаясь по инерции вперед, она выскочила за обочину, усыпанную щебенкой. Медленно сползла вниз по склону холма. И там закончила свой путь, перевернувшись вверх колесами. Раздался второй взрыв, последний. Машину охватило жаркое пламя. За секунду до взрыва, уже теряя сознание, капу всех капу, успел задать себе вопрос, кто повинен в этой ужасной драме, Майк Талиферу или Мак Болан? Разумеется, это был Болан, он метнул гранату с точностью и силой, присущей разве что самым знаменитым звездам бейсбола. Мак даже не удосужился взглянуть на результаты своего броска. Автоматически он принялся отсчитывать секунды боя и приготовил осветительную ракету. Болон дождался взрыва гранаты, и когда машина с оглушительным грохотом перевернулась, запустил в ночное небо ракету, поднявшуюся в воздух с северной стороны от центрального здания. В те несколько секунд, прошедшие между первым и вторым взрывом, из охотничьего домика выскочили люди и бросились к краю холма, чтобы взглянуть на жуткое зрелище разворачивавшееся у них перед глазами кто то закричал там мистер Маринелло! вниз все вниз вниз ребята вытащите его оттуда не успели еще отзвучать последние слова приказа как в небе с шипением зажглась осветительная ракета заливая часть территории за охотничьим домиком ярким мертвенным светом раздался другой голос «Эй, наверху! Внимание! Прикройте тылы!» Одновременно раздался приказ совсем другого рода. «Стрелки, смотрите в оба! Следите за своими секторами! Это отвлекающий маневр!» Но стрелки на крыше так и не успели выполнить этот приказ. Оставляя за собой скристый след, огненная стрела пролетела по небу и вонзилась прямо в дымовую трубу на крыше охотничьего домика. тугая Ударная волна больно хрестнула по ушам, и во все стороны полетели осколки кирпича и железа. На крыше царил хаос, а на земле несколько человек из первой линии обороны бросились к машине Маринелло, где его телохранители пытались вытащить из огненной западни, уцелевших после взрыва. Новая граната, прилетевшая невесть откуда, упала среди спасателей и защитники охотничьего домика поняли, что их порыв вреден для здоровья. Один из мафиози воскликнул «Дьявол! Я приехал сюда вовсе не за этим!» Его поддержали другие, но их голоса заглушил грохот разлетающегося в дребезги стеклянного витража, украшавшего фасад охотничьего домика. Один из лейтенантов Талиферу бегом спустился с холма и крикнул «Возвращайтесь назад! Что вы там делаете? Немедленно возвращайтесь!» Никто не услышал чуть слышного посвиста Беретто с глушителем. Никто не увидел маленькой вспышки под рекламным щитом. Но лейтенант внезапно споткнулся и рухнул на землю с дырой во лбу. Из темноты кто-то крикнул, чтобы сдохнуть, как ты, только не за пятьсот баксов. Бой еще только начинался.